Глава семьдесят Вдоль дороги не было никаких указательных знаков. Не встретил он и городской стены. Далеко не сразу Натан понял, что он у цели, и тогда, вспомнив последние минуты пути, осознал, что идет по городу уже несколько миль. Он просто не сразу понял, что это город. Вокруг были поля с загонами, где содержалась скотина огороженные деревянными кольями круги пятидесяти футов в поперечнике, возле которых там и сям виднелись одинокие шатры, сшитые из пестрых лоскутов. Животные не обращали на него никакого внимания, они с хрустом жевали, почти не поднимая головы. Это были тощие создания с ребрами, напоминавшими дуги шатров, на которых вместо ткани были натянуты шкуры. Поля не были огорожены, Но загоны располагались на расстоянии друг от друга. За ними никто не присматривал. Постепенно загоны стали занимать все больше пространства, а количество шатров увеличилось так, что через несколько миль их уже почти ничего не разделяло. Колья были вбиты рядом друг с другом, а веревки, растягивавшие шатры, перекрещивались в воздухе, словно такелаж парусника. Людей по-прежнему не было видно. Животные его игнорировали, и чем ближе их загоны соседствовали друг с другом, тем более невозмутимо и усердно они подходили к задаче жевания травы. Словно их общим намерением было счистить всю зелень, вплоть до мелового основания. Тишину нарушал лишь скрип жующих челюстей, птичьи трели, до хлопания ткани шатров. За этим стояла огромная пустота. Отсутствие настолько явственное, что терзало уши сильнее, чем звук отдаленной сирены или звон колоколов. Отсутствие моря. Натан обещал Белоузу, что разыщет Адама, его брата. Но где искать? Натан ожидал, что его задачей будет что-то вроде прочесать город, похожий на мордью, отыскать подручных госпожи и убедить их в праведности своей миссии, Или каким-то образом выпытать у них нужную информацию. Он готовился скатываться вниз по лестницам и выжигать запертые двери. Но здесь было нечего выжигать, не у кого выпытывать. Натан повернулся лицом туда, откуда пришел. Ландшафт полого поднимался, загораживая пройденный путь. Он вдохнул, ничего, кроме сухого воздуха. Он потер друг от друга кончики пальцев и они заскрипели так, что стало почти щекотно. Он прислушался и не услышал ни привычного грохота валов, ни шипения белой пены на гребнях, ни шороха далекой гальки, ни ударов огненных птиц и тяжести всей воды мира, налегающей на выстроенную господином морскую стену. Всего этого больше не было. Он слышал лишь мелодичный посвист птиц в кронах деревьев, мимо которых проходил. Птицы объявляли миру о его прибытии тоненькими голосками, которые взвивались в самое небо, оттеняя босовитое мычание окружающей скотины. Стоя посреди пыльной, вытоптанной множеством ног дороги между полями, обогреваемой искрой, Натан понял, что ему хочется снять с себя хотя бы часть одежды. Он скинул с плеч куртку, и она упала на землю, словно выдубленная шкура, Став горбом вокруг его лодыжек. Казалось, будто ей не хочется прикасаться к этой земле. Далее последовал жилет и шерстяные штаны, пока Натан не остался в одной рубашке. Он отступил в сторону от одежды и наклонился, чтобы развязать ботинки. Узлы шнурков затянулись и высохли так, что ему пришлось ковырять их ногтями, прежде чем он смог ухватиться и развязать их. Он стащил сперва один ботинок, затем второй, а за ними обе пары носков, которые скатал в клубок и отшвырнул в сторону. Натан пошел вперед, оставив позади кучу сброшенных, ненужных вещей. И хотя острые камни время от времени врезались в подошвы его ног, он был рад избавиться от всего этого. Животные продолжали пастись, не обращая ни малейшего внимания ни на него, ни на из него синее пламя, ни на распространяющийся вокруг него сияющий ореол, ни на то, как предупреждающий чирикали птицы, передавая за границы своих территорий весть о приближении Натана, идущего навстречу с госпожой Маларкой.